Глава тридцать четвертая Ему же тогда и двадцати годков еще не было. Никто и не ждал, что старый король от такого пустяка сляжет окончательно. А как на Совете объявили, куда войска-то требуются, так лорд Нордвик и стал вокруг его величества выхаживать. А тот последнее время больно смурной был, — со вздохом вспоминала Берготта. Видать, чувствовал, что костлявая за спиной стоит. Она перекрестилась. Ну и запретил сыну-то ехать. Наследничек даже поскандалили с ним. А на отец уперся, и ни в какую. А как войска-то собрали, да отплыли они, так старый король через три или четыре дня и слег. А к концу второй седмицы его и не стало. Так что, когда лорд нордовик вернулся, господин уж полгода как корону носил. «Может, и не сильно лорд доволен был, что в нужное время его дома не оказалось, но только новость печальную выслушал и клятву верности честь по чести принес. А последнее-то время у них на совете что ни встреча, то недовольны друг другом». Берготта помолчала, покивала каким-то своим мыслям и тихо завершила рассказ. «Оно, конечно, в зал-то прислугу не допускают на советы» а только как лаются, так и через дверь слышно. — Получается, мой муж коронован чуть не пять лет назад? — уточнила Мария. — Получается, что так и есть госпожа. — Если Нордвик собирается свергнуть Мартина, то почему ждал столько времени? Молодого мальчишку спихнуть с трона гораздо легче. — А почему же лорд ждал столько времени? Почему не сразу начал скандалить с королем? Откуда бы мне знать, госпожа? Искренне удивилась тетка Бергота. Хотя, ежели подумать, лорд-то с войсками вернулся. Сильно недовольны были, кто выжил. Он и добычи небогато привез, и народу в чужой землице перехоронил столько, что по всему острову вой стоял. Ежели бы он тогда на молодого короля наговаривать стал, никто бы его и не послушал. А господин-то наш хоть и молодой, а при своем уме. — одобрительно добавила повариха. — Старый-то король все больше воевал, а этот не больно-то войска на сторону отдает. Все более хлопочет о торговле всякой. Ну и, понятное дело, от этого лорд Нордвик недовольный. Все ж торговлей за раз столько денег не получить, как ежели на хорошую войну сходить. Повариха помолчала и добавила. — Войной оно, конечно, и быстрее деньгу добудешь, и почетнее. А только торговля то оно всяко спокойнее, да и живы все будут. готовить то ведь мужиков справных столь лорд побил на войне, что господину нашему пришлось опять чужаков на остров допустить. «Чужаков — Чужаков? — переспросила Мария. — Как есть чужаков, — подтвердила тетка Берготта. — Посылал корабли и за свой счет людей с вашего королевства набирал. Больше, конечно, мастеров и молодых мужиков «А только и баб приехала немало!» Мария раздумывала, машинально постукивая пальчиками по столу. Тетка Берготта, которая, похоже, искренне хотела помочь и знала достаточно много, своим рассказом вызвала только дополнительные вопросы. «Скажи, Берготта, а молодой король сам на войну ездил?» «А как же ж! Аккурат за год до вашей свадьбы, госпожа!» Опять войска собирали, и, почитай, все лето господина дома не было. А вернулся он сильно пораненный, даже думали, что и не выживет. Ворониху-то он под этим предлогом из дому испровадил. Дескать, болен, не до игров всяких. А как на поправку пошел, так и отправил лорда Нордвига за вами. Сильно лорд недоволен был, конечно, вздохнула повариха. Однако ж никак он тогда возразить не осмелился потому как господин и добычу большую привез, и солдат уцелевших, всех до единого. И ни одного раненого не бросил, сказывают. Оно, конечно, военное дело такое, — снова вздохнула Берготта. — А только король наш молод, да удачлив. А сейчас лорд и вовсе не дело делает, — смущенно пробормотала она. — Что лорд на меня наговаривает? — прямо спросила Мария. Не то чтобы наговаривает, скорее себя нахваливает. Монетку подарит и непременно при этом скажет вроде как с сожалением, что, мол, если бы не он, лорд Нордвик, никто о простом людей не позаботится. Королева, мол, чужачка и делов наших не понимает. От монеты, понятное дело, никто не отказывается. Тихо закончила она свою речь, теребя край льняного передника короткими сильными пальцами. Опыта в политических игрищах у Марии, разумеется, не было. Однако и считать примитивные выходки лорда Нордвига с серьезными интригами не получалось. Беда оказалась в том, что денег на подкуп у Марии практически не было. Да и невозможно обеспечить верность людей бесконечными подачками. Главное для королевы выяснилось, местные жители к правителю своему относились уважительно. И если не давать лорду с помощью подачек и вранья разжигать ненависть, то у него ничего и не выйдет. Непонятно только одно. Почему Мартин в упор не видел сволочной сущности своего дядюшки? Лорд не единственный его кровный родственник. Неужели не нашлось кого-то порядочнее? Кто вел бы себя честно? Решив обдумать это позднее, Мария еще час с лишним выспрашивала Берготу про домашних слуг. Выспрашивала во всех деталях, кто из какой семьи, живы ли родители, есть ли братья сёстры как и где живут родичи, в городе или в поселках, богаты ли они или бедны, все ли здоровы и кто у них в родне. Сведения поварихи оказались столь обширны, что Мария плотно исписала четыре листа, не в силах запомнить все разом. Поварихе королева подарила серебряную брошку, лично приколов ее к груди и лично же прикрыв подарок лямкой фартука. Ни к чему остальным знать об этом. Ласково улыбнувшись, покрасневшей от удовольствия тетки Берготти, попросила. «Вступай. Если что-то еще вспомнишь, приди и расскажи мне». В общем-то Марии казалось, что она достаточно четко представляет себе расстановку сил на данный момент. Были, конечно, и еще кое-какие вопросы, ответы на которые она хотела бы знать, но жить нужно с тем, что имеешь сейчас. Оставалось только ждать, какие действия предпримет лорд Нордвик. С отъезда короля не прошло даже недели. А в притихшем королевском доме, где бродили смурные неулыбчивые слуги, и королева сидела в осаде, питаясь тем, что приготовила Вита, плотно воцарилась леди Варан. Похоже, блондинку как следует проинструктировали, прежде чем отправить в королевский дом. И она в целом прислугу почти не гнобила. Напротив, по примеру, дядя раздавала монеты. Уже к концу седмицы было видно, кто из служащих дома какую сторону занял. Воскресный поход в церковь никто не отменял, а простодушные островитяне не слишком заботились о том, чтобы тайное оставалось тайным. Часть прислуги уверенно выстроилась не за каретой Марии, а за коляской экономки. Со стороны это выглядело весьма двусмысленно, как будто на острове не одна королева, а две равноправных владетельницы. Призывать к порядку одуревшую прислугу Мария не стала. Но, внимательно вглядываясь в лица, постаралась тщательнейшим образом запомнить, у кого совсем худо с мозгами, и кто за деньги готов забыть, как ведет себя леди Варан с прислугой, когда ее никто не сдерживает. За королевской каретой брела толпа из нескольких горничных, все работники кухни и, к полному удовольствию Марии, шесть охранников. За открытой повозкой леди Варан шли обе помощницы гульды, конюхи и садовник, большая часть лакеев и двенадцать человек охраны, одетые в цвета лорда нортвика. Это было объяснимо. Лакеев леди Варан особо не третировала, все же какие не есть, а мужчины. А вот с горничными раньше не стеснялась. При встрече на воскресной молитве оставшиеся на острове лорды вели себя не умнее слуг королевского дома. Нет, Марии никто не хамил. Однако, отдав поклон королеве, часть лордов становилась на ту сторону храма, где на скамейке восседали лорд Нордвик, скорбно поджавшие губы и разряженная Лорена, которая молилась удивительно истово и достаточно громким шепотом поминала в своей молитве отсутствующего короля. Похоже, даму сильно беспокоило его здоровье. В храме все прошло как обычно. Молитва, воскресная проповедь и пасторское благословение. А вот при отъезде произошел маленький и немного неприятный инцидент. Кучер Марии то ли случайно, то ли специально замешкался, и открытая повозка Лорены покатилась по дороге впереди королевской кареты. Разумеется, это не могло остаться незамеченным. Возле храма собиралась большая часть населения, и люди плотно стояли не только вдоль стен внутри здания, но даже в проходе. Сейчас половина населения столицы любовалась, как королева тащится за собственной экономкой. Одно то, что хотя бы часть лордов встала на ее сторону, порадовало Марию. Тщательно запомнив лица и одежду мужчин, приехав домой, Она сразу взялась за записи. «И тот пожилой, у которого опушка плаща из серого меха, а вот тут, — Мария потыкала себя в щеку, — старый заживший шрам. Его как зовут?» «Это лорд Вильгельм Гринульф, госпожа. Он еще из тех, кто старому королю служил». «Отлично!» — Мария записывала имена лордов и их приметы, потому что запомнить сразу такое количество новых лиц и имен было нереально. «А тот лорд средних лет, что прихрамывал и на палку опирался, его как зовут?» «Это лорд Йоран Кольбейн. Он в той битве пострадал, в которой короля нашего ранило. Сами, небось, видели у господина шрам какой под лопаткой». Мария порозовела от этого неловкого замечания и поспешила задать следующий вопрос. Ее списки представляли собой уже серьезную стопку бумаги и радовало королеву то, что прочитать их никто не сможет. Вряд ли здесь найдутся знатоки русского языка. Ей же самой эти записи могут понадобиться в любой момент. Да и потом, записывая, она лучше запоминала то, о чем думала и говорила. На ужин снова были отварные яйца и простецкий рыбный суп, загущенный какой-то крупой. Все же кабинет был слишком мал для того, чтобы здесь можно было полноценно готовить и не заляпать при этом бумаги. Мария медленно глотала горячее варево и размышляла о том, какую пакость может устроить лорд Нордвик. Ответ она получила сразу после этого убогого ужина. Стук в дверь оповестил о приходе леди Варан. В глаза королеве леди не смотрела, но поклонилась как положено и бесстрастно произнесла. «Лорд Нордвик просил предупредить ваше королевское величество, что через два дня состоится заседание совета, и им понадобится трапезная». «Лорене, я не думала, что в столь юном возрасте женщина может быть такой глухой». «Не я ли приказала тебе сперва спрашивать моего разрешения?» «Я, Ваше Величество, сама у вас спрашивать никак не могу. Я только передаю то, что повелел мне передать лорд Нордвик». «Значит, мои повеления для вас ничего не значат? Мне пора идти, Ваше Королевское Величество». Бывшая фаворитка улыбнулась и вышла за дверь. Мария только вздохнула, понимая, к чему ведет это противостояние. А Вита, не сдержавшись, почти восхищенно проговорила. «От же, тварь наглая, и не боится же ничего!» Потом, опомнившись, испуганно глянула на королеву и растерянно пробормотала. «Я ничего, госпожа, ничего такого даже и не думала!» Мария молча кивнула, понимая, что восхищение наглостью экономки — явление того же порядка, как и покорность Виты после той истории с ножом. Как ни крути, а эти люди уважают только одно — силу. Или я буду вести себя как сильные, или меня сожрут.